Глава 696 «Да что ко всем демонам здесь происходит?» Гурт и двое его бойцов, развеяв технику пера лунной птицы, направили всю энергию на третий танец. Гурт не особо понимал, каким образом, но техника, которую создал основатель, позволяла использовать дух мертвой птицы как щит. Именно это бойцы и сделали. Три красных ленты, рассеченные кинжалами, слились воедино и щитом предстали перед гуртом. Тот, как и положено лидеру, находился на острие атаки. Но что поражало еще больше, даже трое бойцов второй группы, которые уже должны были отправить к праотцам островитянина, тоже были вынуждены использовать третий танец. Островитянин же... Энергия, у которого почти не оставалось на поддержание своих непробиваемых защитных техник, мгновенно отступил за спину к другу. Гурт мог лишь бессильно наблюдать за тем, как островитянин закидывает в рот алхимические пилюли и готовится восстановить энергию. В отличие от Хаджара, тот не атаковал нападающих, а лишь защищался, но делал он это виртуозно. Для убийц мертвой луны всегда основной головной болью были именно адепты защиты. Дух птица, появившийся за спиной простого небесного солдата, создал такое невероятное давление силы, что вокруг крошились валуны, а мелкие деревья обращались в труху. Скрываясь за защитой третьего танца, убийцы могли лишь переждать атаку все же третий танец в своей способности к абсорбированию урона почти не знал равных. «Не может быть!» Гурт много уповедал за свою трехвековую жизнь, и, пожалуй, он мог даже найти объяснение тому, что у небесного солдата имелся сформированный дух, которого тот мог призвать. Но то, что дух птица, взмахнув крыльями, влился в демонов странный черный клинок, это находилось за гранью понимания гурта. Стоило духу коснуться клинка, как он мгновенно втянулся внутрь оружия, а по всей плоскости лезвия заструился синий орнамент, напоминающий устремившуюся в полет птицу. Причем давление силы после этого не исчезло, наоборот, оно возросло. И не просто немного усилилось, а стало настолько невероятным, что Гурт вдруг понял, ему сложно дышать. Ему, пиковому рыцарю духа, было сложно дышать из-за давления энергии какого-то небесного солдата. Хаджар поднял меч над головой. Вокруг него взвился торнадо черной энергии, внутри которой проглядывали тонкие синие нити. «Ох, все демоны и боги!» — выдохнул Гурт. Он мог поклясться на могилах своих родителей, что внутри этого торнадо силы стоял вовсе не человек. Ему казалось, что он чувствует присутствие какого-то дикого зверя. Хищника, готового порвать его только потому, что гурт пересек границы чужой территории. И вся эта звериная ярость и мощь устремилась в его сторону. Меч обрушился в яростном рубящем ударе. «Черный ветер!» — прозвучало название техники. Торнадо, сжавшись на мгновение до точки, вспыхнул с новой силой. Только теперь он был устремлен не вертикально в небо, а по горизонтали. Из потока черной яростной энергии вынырнула драконья пасть. Высотой в 6, шириной в 2 метра она выглядела такой яркой и плотной, что казалось, будто действительно с небес спустился самый настоящий дракон. Вот только создан он был из мистерий меча: настолько глубоких, что стоило распахнуться черной клыкастой пропасти, как высунулся язык, меч. Точная копия клинка, который сжимал в руках невероятный небесный солдат. Дракон обладал скоростью быстрейшего выпада и силой самого яростного рубящего удара. Он пронесся в метре над землей, но даже так его давление вспарывало почву, будто не замечая ее сопротивления. Оставляя широкую, глубокую борозду, удар драконьего меча пришелся прямо по щиту третьего танца. Бойцы и гурт напряглись и влили почти всю энергию в свою защиту. Они сначала рассчитывали на помощь от тройки второй группы, но те не могли сдвинуться с места. По округе начало распространяться эхо от столкновения двух техник. Десятки, даже сотни разрезов меча разлетались в разные стороны. Они уничтожали все, к чему прикасались. Древние развалины превращались в каменную крошку, деревья в щепки, а на земле оставались длинные шрамы. «Держи!» — закричал Гурт. Бойцы и их предводитель синхронно достали из карманов алхимические пилюли. Закинув их в рот и получив взрыв энергии в ядрах, они вновь влили всю энергию в щит. Земля вокруг них уже не просто трескалась, а буквально вспенивалась. Огромные пласты почвы, не выдержав давления, взлетали в воздух и мгновенно превращались в пыль. Спустя секунду противостояния двух сил, Гурт с бойцами стоял на уступе, под которым разверзлась глубокая впадина в несколько ростов взрослого мужчины. «Проклятие!» Гурт, успев среагировать в последний момент, смог отпрыгнуть в сторону. Бойцам, стоявшим позади него, повезло не так сильно. Когда треснул щит, сложенный совокупной силой трех пиковых рыцарей духа, то ослабевший, но не растерявший и половины мощи удар Хаджара попросту уничтожил двух бойцов. Не убил, а именно уничтожил. Он оставил от них лишь лодочки от ботинок, а все, что было выше, исчезло. Не осталось ни артефактного оружия, ни зелий, неплохонькой, но артефактной одежды брони. Все это исчезло в ударе драконьего меча. А сам он, пролетев еще около полусотни метров, взорвался вспышкой черной с синими прожилками энергии. После взрыва, когда улеглась пыль, Гурт, проклиная все, что можно проклясть, смотрел на едва ли не кратер, оставленный взрывом. Из шести его бойцов половина уже отправилась к праотцам. На памяти Гурта такое яростное сопротивление оказывали лишь лучшие из лучших, молодые гении-повелители. Повелители, а не небесный солдат. Что ко всем демонам и богам за монстра подписали в контракте? Внезапно Гурта поразила понимание происходящего. Если он сейчас не уничтожит это молодое чудовище, то стоит тому войти в зенит силы, и весь клан Мертвой Луны может оказаться в опасности. Такого Гурт допустить не мог никак. Он повернулся в сторону Хаджара. Тот, как и подозревал убийца, упал на землю. Сознание покинуло его, и, судя по всему, он даже не дышал. Клинки Гурта энергии, в ядре у которого оставалось не больше трети, вновь вспыхнули зеленым свечением. Бойцы второй группы, без единого шума или команды, встали с ним плечом к плечу. Им четверым противостоял лишь островитянин со своими защитными техниками. Пусть не так сильно, как Хаджар, но и этот лысый тоже удивлял Гурта. Каким-то образом его техника теневого зверя, в данном случае обезьяны, смогла слиться с Зовом. Сам по себе теневой зверь, с которым Гурт уже сталкивался, не был таким уж страшным щитом. Но вместе с Зовом в виде радужной чешуи брони теневая обезьяна не только пятикратно усилила свои защитные способности, но и приобрела возможность к атаке. И, учитывая, что в лапах она держала очень странный дух, похожий одновременно и на клык, и на копье, то ожидать от островитянина можно было чего угодно. «Да что здесь творится?» — процедил Гурт. «Кто они такие?» Убийца уже сделал шаг вперед, когда его окликнул боец. «Капитан!» — прошептал он. Гурт обернулся на голос. «К ним...» Поднимая в небо клубы дорожной пыли, мчались десятки, если не сотни адептов разной силы. «Демонов луч света!» — выругался Гурт. Ученики мчались вовсе не на подмогу Хаджару и Эйнену. Они устремились в сторону, где в небо вонзился луч энергии. И по удивительному совпадению их маршрут пролегал как раз через место сражения. «Уходим!» «Да, капитан!» — кивнули бойцы и мгновенно исчезли в воздухе. Гурт нисколько не удивился тому, что буквально пару секунд назад перестал чувствовать ауру последней ночной кошки. Тигрица проклятого варвара превратила всю семерку в груду мяса и костей. «Передай своему другу», — стоя в полоборота произнес Гурт, «что наша встреча только началась». С этими словами Гурт растворился в воздухе. Ему срочно нужно было посоветоваться о произошедшем с наставником. Монстр такой силы заслуживает отдельного внимания. Внимание того, кто способен исполнить четвертый танец.